Глава 58. Пройдя всего каких-то 300-400 метров от портной лавки, гид по имени Ванесса Виндвиллу представила нашим глазам поистине один очень шумный и яркий переулок. Улица, закручиваясь спираль, вела куда-то по направлению вглубь земных недр. Огромные толпы женщин, мужчин и тех, кого из замутировавшей способности внешне не различишь, бродяжничали от одного заведения к другому. Тысячи человек двигались от бара к ресторану, буквально расталкивая других и тем самым прокладывая себе путь. Расчленяя человеческую стену и прокладывая нам путь, первой шла блондинка, следом прихватив ту за ручку, двигалась ворчащая и на невидящих ее Хлоя. Я же, идя позади на все 360, продолжал удивленно ворочить головой, не понимая, как подобное многолюдное место может существовать где-то глубоко под землей. Здесь тебе и стеклянные стены редких баров, за которыми, не стесняясь, танцуют прикрытые лишь тонкими ниточками снизу женщины и мужчины, и курильни с какими-то большими дымными дудками, и, конечно же, бары с теми и самыми клубами, о которых мне весь день вещала Ванесса. В некоторые из них, как и в некоторые бары, пройти можно совершенно спокойно. Никакой охраны, открытые настежь двери, барная стойка и мелодия, сливающаяся за пределами помещения с десятком таких же похожих мелодий. Народу там набивалось добротно». Но везде можно было найти пару-тройку уголков, куда одинокий танцор мог пристроить свою задницу для распития очередного напитка. С другими же местами дела обстояли иначе. Отличались они своей закрытостью, современным дизайном, очень схожим с тем, что наблюдался мной на поверхности, а также внешним видом огромного числа охраны и тех, кого она проверяла, прежде чем пустить в свое заведение. Попасть в такие места могли не все. Охрана внимательно оценивала внешность своих гостей, трезвый вид и, по-видимому, состоятельность. А только потом громилы у входа пропускали потенциальных клиентов. Также меня удивило несколько совершенно, на мой взгляд, выделявшихся мест. В одном полуголые мужчины, словно пришедшие на карнавал в перьях и каких-то индейских костюмах, кривляясь и делая свой голос неестественно высоким, спокойно беседовали с себе подобными. Местечко оказалось более охраняемым, чем прочие заведения. На страже его насчитывалось десяток здоровенных женщин и мужчин, отгоняющих подальше недовольно ворчавших и плевавших в сторону павлинов местных. По моему мнению, игравшая там музыка казалась весьма интересной и даже классической, а их тематическая вечеринка в стиле Дикого Запада, о котором я читал в журнале, и вовсе заставляла восхищаться тщательностью подготовки к какому-то празднику. Мне, конечно, хотелось заглянуть туда, но, понимая, что в подобном виде вряд ли нас пропустят, Решил оставить визит в местечко под названием «Голубая стрела» на потом. Следом за стрелой удивило подобное заведение, но только уже на женский мотив. Все то же самое. От охраны до каких-то странных кожаных латексных костюмов. И последним интересным местечком, отмеченным самой невидимкой как «Вип для Випов», стал клуб под названием «Ля Франц». Красная дорожка, турникеты, два слоя охраны, три стадии отбора клиентов. Никто не зазывает, никто не предлагает. Два входа. Один для гостей с пропуском, другой для всех остальных. Именно остальным разодетым самые дорогие одежды было хуже. Огромное число красивых и состоятельно одетых женщин, выстроившись в длинные шеренги, ждало возможности пройти в данное заведение. Многие из дам, вызывающих нарядах, разворачивались сразу. Другие же, смеясь менее удачливых оппоненток, строя максимально гордые лица, ожидали своего звездного часа. Право попасть в место с самыми состоятельными и богатыми мужчинами, предпочитавшими именно там находить себе спутниц на вечер, а может быть, даже и на всю ночь. Не обращай на них внимания, в голос перекрикивая музыку, доносившуюся со всех сторон, выплюнула Ванесса, когда одна из бабёг, стоявшей за красной лентой, крикнула что-то типа: "Хорошего вечера нищебродки". Причем к кому это адресовалось неясно, но из числа людей, находившихся по нашу сторону ленты, Данное заведение привлекло многих, а также одного из охранников «Ля Франц», что, найдя виновницу излишнего внимания, прихватив за грудки, одним легким движением перекинул красотку через турникет прямо в толпу. «Как фанера над Парижем», оценив скоротечный полет и приземление, после которого кому-то придется долго залечивать коленки и локти, весело выдала Хлоя, а после, притянув меня ручкой поближе к себе, проговорила. «Не отпускай, а то точно потом не найдешь». Рука моя, направляемая все той же невидимкой, легла на женское бедро. Довольно хихикну, словно ожидала чего-то другого. Клоя называет меня пошляком, прося держаться за талию, а сама нарочно толкает мои пальцы вниз, после чего я понимаю, на ней опять нет нижнего белья. Чертова извращенка вновь взялась за старое. «Проверь свой карман», нашопывает мне по дороге коротышка, и я понимаю, где теперь ее нижнее белье. «А вот и оно!» весело прикрикнула Ванесса дернув на себя писклявую Хлою. «Как тебе, подруга? Думаешь, его пропустят в таком виде?» Держа за руку невидимку, скалилась блондинка, по-настоящему успевшая сдружиться с коротышкой. «Да в костюме от Люси его даже в Ля Фран спустили бы». Недовольная нашим расставанием выплюнула Хлоя, но после, переведя блок на максимум и продемонстрировав нам свое мерцающее серебряное платье, первая шагнула к парочке мужчин, стоявших на страже. В руках финкой промелькнуло некое специальное разрешение — Выданная Академия на посещение подобных мест. Оглядев мерцающий силуэт, замешкавшись, охранники переглянулись. Кажется, люди со способностями коротышки доставляли много проблем окружающим, отчего к тем постоянно проявлялось лишнее внимание. Вот и в этот раз парни, пожав плечами, связались с кем-то из начальства по рации, а после, когда в разговор ввязалась Ванесса и сказала, что мы с ней, спокойно пропустили академическое трио. Отличный костюмчик, сэр! Внезапно обратился ко мне один из охранников, показав класс. «Дорого госпожа Люси нынче отдает такие». Его ценность сложно выразить словами. Нервно улыбнувшись, получил деловитый, понимающий кивок от Амбала, что, пожелав нам хорошего отдыха, вернулся к следующим на очереди гостям. «Ты, кажется, ему понравился, прям как Геннессу. Хочешь, выбью для тебя его номерок. Сходите поужинать вместе?» Впервые за весь вечер с лица Ванессы сползла напряженность и излишняя осторожность. В голову, в которой царствовал сквозняк, вновь вернулся юмор и хорошее настроение. «Да иди ты!» — усмешкой отозвался я, а после, спросив, где здесь можно отведать бокальчик хорошего пива, под музыку направился к стойке, где повстречал ту, кого точно не рассчитывал увидеть в данном заведении.